Глава 7. Покупки и опоры Лео сидел сидя за столом в одном из кабинетов резиденции Стрижей, молча слушал отчет профессора Зиновьева и своего племянника. По его внешнему виду было трудно сказать, злится ли он или совершенно спокоен. Даже Евгений Гараин, знающий дядю далеко не один год, затруднялся ответить, в каком тот сейчас находится настроении. Впрочем, Лео Граин никогда не ставил собственные эмоции на первое место. Только холодный расчет. Наследник это прекрасно знал, и потому вместе с профессором старался развернуть ситуацию таким образом, чтобы дядя увидел все плюсы данных, полученных в ходе провального, по своей сути, рейда. Старик, внимательно не перебивая, слушал обоих. Наконец, когда они замолчали, Лео подался вперед, сложив руки лодочкой и обдумывая все сказанное. Самым неприятным во всей этой ситуации оказалось рассекречивание разработанной технологии открытия врат кланам и наемникам. Изначально у них имелась небольшая надежда на то, что удастся ограничить распространение информации лишь среди кланов, а от наемников под шумок избавиться, но не срослось. Не то чтобы он сильно на это рассчитывал, но надежды, конечно, были. Теперь очевидно, о новой технологии осведомлены все. «Старшие кланы — великие и разведка императора, а последнее хотелось оттянуть на как можно более дальний срок. Не получилось. Жаль, но придется работать с тем, что есть. В любом случае, все ключи к технологии находятся у белых драконов. Осталось лишь обеспечить их надлежащую защиту и вернуть Евгения обратно в клан. Его действия, судя по докладу телохранителей, оказались разочаровывающе некомпетентными». Такая выдающаяся подготовка и столь удручающий результат. Одно разочарование. «Что ж, я вас услышал», — наконец произнес Лео и посмотрел в глаза Зиновьеву. «С этого момента ты какое-то время вместе со своими людьми поживешь в этой резиденции стрижей и займешься углубленной разработкой технологии прокола». Это нужно для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. Профессор сглотнул ставшую вязкой слюну и лишь кивнул в ответ. Что еще ему оставалось? Теперь уже очевидно, что с этого момента он со своими людьми становился узником белых драконов. — К тому же твоя технология капканов для сущностей высокого класса так и не была закончена, — продолжил между тем Гараин. — Я хочу, чтобы ты довел ее до ума. «Очень скоро она может нам сильно понадобиться». «Да, господин», — слегка склонив голову, ответил ученый. Их еще одно. Очень скоро я направлю к тебе человека с необычными способностями. Настолько необычными, что, думаю, ты будешь приятно удивлен. Нужно во что бы то ни стало понять принцип действия его способности и суметь повторить». «Данная задача имеет самый высокий приоритет». «А что за способности?» — удивлённо спросил профессор. «Ментальное подчинение», — ответил ему старик, позволив себе впервые с начала разговора скупую улыбку. Связаться с Константином удалось лишь ближе к вечеру. Он как раз был занят сбытом части собранного группой и смог нормально ответить лишь после трех часов. Суммой, что упала на счёт, я оказался приятно удивлён. По прикидкам, она как минимум в два раза превышала все ожидания. Скорее всего, причиной тому стала продажа безделушек, полученных нами с поверженных золотых. Жаль, что саму экипировку золотых воинов из-за проклятой магии даже брать в руки невозможно. Её качество и прочность находились на таком уровне, какой до сих пор недоступен нашим ведущим алхимикам, и можно было бы озолотиться, но тут уж ничего не поделаешь. Теперь пора отправиться за покупками. Следовало подобрать новую броню взамен разрушенные гиды. Также обновить ножны для одинокого. На старых пошла трещина по всей длине, и теперь они оказались малопригодны для защиты клинка. Плюс к этому пополнить кое-какие припасы, потраченные во время рейда. С теми деньгами, что у меня были на комплект того же жука, должно было вполне хватить, как и на сносные ножны. Я подошёл к столу и взял в руки маску Безликова. Покрытая сетью трещин и без поддержки магической мимикрии, она уже мало напоминала внешним видом ту изящную маску, которую я когда-то покупал. М да. Думаю, пора заканчивать с этим маскарадом. Судя по тому, что ко мне врываются люди, прекрасно осведомленные о моей личности, маска давно перестала работать как прикрытие. Теперь от нее больше проблем, чем пользы. Бросил ее обратно на стол и, взяв в руку легкую куртку, сегодня по прогнозу обещали дождь, вышел из комнаты. Благодаря длительному восстановительному сну и работе седьмого я практически не чувствовал слабости. Дышалось легко, будто и не было перелома ребер, а рука послушно двигалась, не причиняя никакого дискомфорта. Впрочем, как я понял, нагрузки мне в любом случае пока следовало ограничить. Проблемы были излечены, но из-за этого кости оставались некоторое время хрупкими, точно стекло. Любой неосторожный удар мог сделать во много раз хуже, чем было до этого». На улице, как и говорилось в прогнозе, было пасмурно. Низкие серые тучи нависли над городом, в любой момент готовые обрушить дождь на спешащих по своим делам людей. Уже ощущалось приближающееся дыхание осени, и такая погода была ее первым предвестником. Центр, как обычно для этого времени, оказался загружен транспортом. Офисные работники средней руки пытались выбраться к себе, из-за чего то там, то тут появлялись пробки. Впрочем, большинство магазинов должно было сейчас работать. Удивительное дело, но центральный район города сегодня оказался буквально заполнен простым рабочим людом из цеховых и заводских. Почему, не совсем понятно. Как правило, рабочие из этой категории очень редко выбирались в центр города, предпочитая оставаться в собственных районах. В магазине экипировки, где я любил закупаться, в момент открытия двери над головой прозвенел колокольчик, привлекая внимание хорошо знакомого тучного продавца, стоящего за прилавком. На этот раз мне не повезло. В магазине были посетители. Высокий, точно жертв мужчина, расспрашивал деловито выглядевшего толстячка об особенностях лёгкой брони гражданского назначения «Луч-3», предназначенной для защиты от агрессивной среды до третьего класса включительно. Обычно такой пользовались гражданские, когда речь заходила о каких-то враждебных мирах. К примеру, на всех учёных Зиновьева, включая самого профессора, весь рейд были надеты комплекты защиты «Эксперт». также лёгкого исполнения и гражданского назначения, только в отличие от того же луча, обеспечивающего чуть большую защиту от агрессивной среды. Пришлось подождать, пока у покупателя закончатся вопросы и торговец сможет освободиться. Пока появилось время, осмотрел представленные образцы экипировки на витринах и стеллажах. В основном тут были самые простые образцы, далёкие от тех, что использовали клановые стражи или гвардия, нацеленные исключительно на наемников и гражданских, что, впрочем, неудивительно. Резиденция гильдии находилась неподалеку, и основной поток покупателей здесь все же был именно из наемников. Специальные заказы всегда можно было обсудить с продавцом лично. «Чем могу служить?» — спросил меня торговец, когда за клиентом, купившему «Луч-3», закрылась дверь. «Я по поводу боевой брони предыдущего поколения. В прошлый раз мы с вами обсуждали «Жук» и «Барьер», Я бы хотел испытать оба образца защитной экипировки и приобрести понравившиеся». «Да-да, помню. Говорите, хотите испытать?» Задумчиво повторил за мной толстячок. «Ну, в частности, меня интересует способность жука к маскировке и защитные характеристики». Торговец задумчиво покивал, после чего нажал на кнопку на специальные панели, и спустя пять минут в магазинчике два его помощника, вывалившись откуда-то из внутренних помещений. Высокие и широкоплечие. Одетые в защитную спецодежду высокого класса, они казались скорее персоналом обслуги врат, чем обычными тружениками торгового магазина. «Принесите со склада жука второй модификации и типовой барьер и подготовьте примерочную». «Да, господин». Оба тут же пропали, а торговец тем временем обратился ко мне. «Пока мои люди занимаются, возможно, у вас есть еще какие-то вопросы и пожелания?» «Да, мне нужны ножны для клинка». Я поднял одинокого, демонстрируя трещину по всей длине ножен. «Ха, сейчас подберём». Торговец кивнул и начал в своей обычной манере рыться в терминале за своей стойкой. «Обработанное дерево и кожа не подойдут. Духовный меч быстро разъест эти материалы. Укреплённый карболит хорош, но, возможно, вам покажется слишком хрупким. Я предлагаю вот эти два варианта». Торговец развернул панель терминала в мою сторону, демонстрируя детальные фотографии двух ножен с общими характеристиками. В обоих случаях используются комбинированные материалы. Кости монстров из фиолетового мира, небесный металл и упрочненный пластик. Цена немного кусается, но могу с уверенностью сказать, что эти ножны будут ничем не хуже тех, что оказались повреждены. Мы снимем мерки с клинка и отправим всю информацию фирмам-производителям. Как правило, изготовление и доставка занимают не больше двух-трёх дней. На картинках красовались добротные ножны без лишних красивостей, исполненные из цвете сливы и оникса. А такие? Я посмотрел на клинок в своих руках. Это клановое исполнение. Не думаю, что кто-то за пределами старших и великих кланов сумеет и захочет выполнить что-то подобное. Простите. Я понимаю, спасибо. Итак... «Будете брать из этих, или подберем вам другой вариант?» «Покажите, что еще есть». Мы некоторое время занимались тем, что перебирали имеющиеся предложения, доступные этому магазину, но в конце концов я все же остановился на одном из двух вариантов, предложенных в самом начале. Торговец умело снял мерки, при этом стараясь не прикасаться к духовному клинку. Без специальной подготовки это было чревато большими неприятностями. «Все должно быть готово через два дня». «Я свяжусь с вами, когда товар доставят в магазин». «Благодарю», — поблагодарил я торговца, а ещё через пару минут вернулись помощники. Оба казались немного уставшими. Торговец бросил на них взгляд и кивнул. «Господин, эти молодые люди проводят вас до испытательной комнаты. Там вы сможете примерить боевую броню и проверить некоторые её возможности. Однако сразу же предупрежу, для полноценного прогона нашего помещения будет недостаточно». «Ничего, думаю, мне хватит». — ответил я, а сам мысленно присвистнул. Далеко не самый простой магазинчик попался, получается. Как и сказал торговец, меня проводили до одной из комнат, находящихся где-то в подвале, судя по тому, что пришлось спускаться как минимум на один этаж ниже. Само помещение оказалось довольно приличных размеров залом, где кроме двух металлических ящиков, прислонённых к одной из стен, больше ничего не было. — Господин, — обратился ко мне один из помощников. В контейнере, промаркированном красным, находится жук, а в том, что с синим обозначением барьер. Если у вас появятся какие-то вопросы по использованию экипировки боевой брони, смело обращайтесь к нам». «Хорошо». Я кивнул и подошел к металлическому ящику с опоясывающей его красной полосой. Откинув флот на подогнанную крышку, вытащил на свет боевую броню, чем-то напоминавшую эгиду. Отличие было лишь в весе и материале. Но отличия стали более заметны, лишь только я начал ее надевать. Пришлось даже воспользоваться помощью. Мне быстро объяснили принципы, по которым работал жук, и то, как его следовало правильно надевать. «Носитель. Эта боевая броня использует комбинированные возможности искажения пространства, магии иллюзий и управления светом. Благодаря этому достигается хороший эффект маскировки», «заметил седьмой, когда мне удалось нацепить полный комплект брони и активировать ее». «Неплохо». Я посмотрел на свою ставшую полупрозрачную руку. Жаль, во время движения эта маскировка становится не такой эффективной. А что по боевым возможностям? Повёл плечами и сделал пару пробных шагов. Кажется, это куда удобнее эгиды. Скорость поворота, во всяком случае, здесь куда выше. Да и то, что сама броня легче, делала её куда комфортнее. «Господин!» «Если желаете, мы можем активировать тренажер, однако примерочный зал не предназначен для полноценного боя, поэтому прошу вас сдерживать себя. Также, пожалуйста, постарайтесь не повредить сам тренажер. Его класс слишком низок». «Хорошо, запустите», — согласился я на его предложение. «Полноценный бой мне не нужен. Главное — понять, как поведет себя броня во время сражения. Один из помощников принес мне стандартный манекен-тренажер, судя по всему, самый простой, и парой движений активировал его». после чего отошел в сторону. «Ну хорошо, давай посмотрим, на что способна эта экипировка», подумал я и, отложив в сторону одинокого, сделал шаг к застывшей кукле. Время послушно замерло, когда я, используя лишь часть твоей максимальной скорости, рванул к кукле. Ударил здоровой рукой прямым в голову. Заметил, как манекен, качнувшись, уходит с линии атаки и тут же пытается нанести серию ударов в открывшийся корпус. Слишком медленно. Без труда сместился за спину и опять ударил целезь в голову. «На этот раз атака достигла цели. В самый последний момент я успел остановить удар, лишь сбив тренажер с ног. С громким гулким звуком кукла упала поверженная на пол, а я замер над ней». «Хм, а неплохо?» — проговорил вслух, осматривая жука. «Пока меня этот комплект полностью устраивал, но, может, барьер будет лучше?» Спустя полчаса я в задумчивости вышел из зала в сопровождении помощников и вернулся к торговцу. «Ну что, господин, как прошла примерка?» — спросил тот, когда мы вернулись в магазин. — Приняли решение о покупке одного из комплектов? — Да, думаю, остановлю свой выбор на жуке. За какое время сможете доставить покупку? — Завтра уже можно забрать. Берете полный комплект? — Да, полный. — Хорошо. Толстячок достал терминал оплаты. Комплект боевой брони «Жук» второй модификации будет стоить 380 тысяч кредитов. Я со вздохом попрощался с деньгами, которые достались мне с таким трудом, оплатив покупку. Впрочем, это чувство было мимолетным. Хорошая броня, особенно с возможностью маскировки, позволит мне выжить в условиях миров соцветия и повысит шанс вернуться в золотой мир. Но ну и теперь мне открыт доступ к фиолетовому миру с его невероятными артефактами самого высокого качества». «Спасибо за покупку, господин!» — с улыбкой кивнул торговец, явно довольный совершенной сделкой. «Снаружи начался дождь. Вызвать вам такси!» Мне удалось выбить из него пятипроцентную скидку, которую он обещал в прошлый раз за весь комплект, но даже это нисколько не омрачило его хорошего настроения. «Нет, мне в любом случае еще нужно кое-куда забежать!» Отказался я от его щедрого предложения и шагнул на улицу, где, как и говорил Толстяк, уже вовсю лил самый настоящий дождь. «Хорошо, что все-таки взял с собой куртку», — мысленно похвалил я себя и, подняв ее над головой, быстрым шагом направился к гильдии. Следовало, пока Оксана находится в больнице, записаться хотя бы в пару простеньких рейдов в качестве одиночки, испытать броню и чуть подзаработать. Вот только странное дело, добравшись до гильдии, я очутился в полупустом зале наемников. Это было необычно. Даже ночью в главном холле, как правило, постоянно находились две-три группы наемников, отслеживающих появление хороших с их точки зрения рейдов. Сейчас же здесь была только девушка за стойкой ресепшена, несколько одиночек и небольшая делегация каких-то высоких чинов гильдии, что-то обсуждающих в дальней части зала возле удобных диванчиков. «День добрый!» Я подошел к стойке, за которой стояла уже хорошо знакомая мне симпатичная девушка. «Добрый, господин!» С приветливой улыбкой ответила она. «Создание заявок на формирование рейдов сейчас закрыто. Меня сразу приняли за представителя какого-то клана. Все вопросы между гильдией и кланами решаются через официального представителя, закреплённого за каждый конкретный...» «Нет, вы не так поняли. Я сам наёмник». Поднял руку, прерывая девушку и показывая платиновый значок. «Что случилось? Почему так мало людей в гильдии?» «О, вы не знаете?» «Уже неделю, как все рейды в нашем отделении, приостановлены. Идёт расследование деятельности директора отделения и причин высоких потерь среди наёмников». «Вот как?» С большим трудом сдержался, чтобы не выругаться вслух. «И когда всё это закончится? Когда можно будет присоединиться к рейдам?» «К сожалению, пока неизвестно», — извиняющимся тоном ответила девушка. «Будет массовая рассылка в приложении о том, что мы вернулись к своей работе». «Да». Вот тебе и походил в рейды. Впрочем, возможно, это неплохо. Теперь появилось времени не только на тренировки, но и на посещение городской библиотеки для поиска всей доступной информации по золотому миру. Как минимум, нужно заняться изучением, пускай и поверхностным, языка. Спасибо за информацию. Я поблагодарил девушку и отошел от стойки, за которой она стояла. Носитель, сюда приближаются два человека с невероятно плотной силой. Есть шанс моего обнаружения. Перехожу в режим маскировки. Нет возможности контакта. Будьте осторожны. В голове промелькнули слова седьмого, и тут же я увидел, как через парадный вход ступают двое. Суровый мужчина в маске безликого, которая почему-то закрывала лишь верхнюю часть его лица, и старушка в просторном плаще понча, опирающаяся на клюку. У обоих на груди отчетливо виднелись символы наемников в виде скрещенных кулаков. Значка опоры мира в гильдии я даже замер, забыв, как дышать. Мне точно было известно, что на нашем континенте в гильдии нет ни одной опоры. Значит, это гости с запада? Опоры остановились, отряхиваясь от капель дождя, который все еще продолжал лить снаружи, и осмотрелись вокруг. Их взгляды я отчетливо ощутил на себе. Это странным образом походило на мою памятную встречу с опорой. как если бы кто-то невероятно сильный, способный убить одним лишь взглядом, внимательно с ног до головы проверил меня, оценил и взвесил. Лишь когда ощущение чужого взгляда пропало, я смог с облегчением продолжить дышать. Проклятье! Что здесь забыли сразу две опоры мира, гильдии наемников?